В сфере Самуиловна, которая тоже была когда-то исполненным надежд новосёлом, а теперь превратилась в главного квартирного аксакала, помнила и дядю Андрона, и ещё многих живших здесь в разное время. Одни умирали, другие обменивались по принципу шило на мыло, надеясь со временем обрести более сносные условия существования. Правду сказать, кое-кто действительно умудрялся. Например, Клавочка, роскошная крашенная блондинка. Ей за большую взятку удалось устроиться в пивной ларёк, и уж там-то она развернулась. Когда она шёпотом назвала тёте Фире сумму доплаты за отдельную квартиру, та всю ночь потом не спала. А Кутру поняла, что ее-то из братской могилы увезут только в другую могилу, уже на совсем. Тряпка привычно скользила по поверхностям разномастной мебели, стоявшей в ее комнатках. Квартиранта не было дома, и тетя Фира не спеша с особой тщательностью вытерла подоконник, куда налетала с улицы гари. Она видела, как Алёша опирался на него руками, делая упражнения. Потом вернулась к себе и взялась за крышку рассохшегося комодика, спинки стульев и экран древнего телевизора. А ведь когда в далеком пятьдесят восьмом она получала площадь в квартире со всеми удобствами, с телефоном, с горячей водой, сердце заходилось от счастья. В первые дни она ходила из угла в угол, шёпотом повторяя: "Неужели это всё моё?" Общежицкие девчонки отчаянно завидовали, приходили смотреть комнату, тогда ещё не разгороженную, сплёскивали руками, надеялись, что скоро благодать дойдёт и до них. И вот прошло 40 лет. Кто где? Скажем, Софочка, одна из тех девчонок, Давно отделала как игрушку отдельную на парке Победы ездит к детям в Израиль. А прежняя счастливится у Авей, всё в той же братской могиле. Тётя Фира выглянула в тёмный коммунальный коридор, заставленный старыми шкафами, коробками, всякой рухлядью, которая, как водится, в комнатах давно стала лишней, а выкинуть жалко. На изгибе коридора Просматривалась дверь в ванную. Если сквозь щели виден свет, значит, занято. Если нет свободно. Горячая вода была только там. Соответственно, все 14 душ не только чистили зубы и стирали, но и мыли в ванной посуду. Подико проникни. Тёте Фире требовалось всего на всём. прополоскать тряпку и вымыть руки после уборки. Ибо она, отставной медработник с грязными руками ничего делать категорически не могла. Однако щели в ванной светились. Когда не погаснут через час, через два, а потом успеть юркнуть внутрь, пока не оперидил никто более молодой и проворный. Выход напрашивался один идти на кухню. К этому было не привыкать. И Сфирь Самуиловна взяла мыло, как раз для такого случая лежавшее на полочке в тамбуре, двумя наиболее чистыми пальцами бросила на плечо полотенце и опасливо ступила через порог. Покойный дядя Андрон не очень грешил против истины, утверждая, что в их коридоре можно было сдавать стометровку. Ещё эфира не прошла и четверти пути, когда впереди появился Тарас, мрачный верзило с пышным хвостом тёмных волос. Он подошёл к запертой двери ванной и шарахнув по ней кулаком так, что затрещали до потопные доски, зычно рявкнул: "Эй, давай там освобождай! Что за дела? Утонула? Подождать не можешь, козёл?" Раздался изнутри скандальный женский голос. Витя Новомосковских, поняла тётя Фира. Да, это надолго. Только и делаю, что жду, не остался в долгу Тарас. Сидишь и сидишь, грязью заросла, не отмыться.